Глава шестая. О том, что мужчинам трудно себя понять, когда речь заходит о женщинах. Родерик Райан Сторвел Дракон. К сегодняшнему утру я был окончательно вымотан и дико зол. Мало того, что мне пришлось на несколько дней заблокировать своего дракона, еще почти все это время я провел верхом на лошади. К сожалению, поступить по-другому не было возможности. Тот, кого я искал, мог учуять драконью магию и успеть скрыться задолго до моего появления. Да и искать его в драконьей ипостасе было не очень удобно. Идя по следу несчастного парня, требовалось быть как можно ближе к земле. В итоге поймать его я не успел. Убегая, он окончательно обезумел и, не отдавая отчета в своих действиях, сам выскочил на один из наших постов. Тут же был обездвижен и отправлен на восстановление к лекарям службы безопасности короля. Вернее, была надежда, что его удастся привести в норму, но гарантий никто не мог дать. Так же, как это было с остальными пострадавшими, из которых не все смогли оправиться после оказанного на них страшного воздействия, от которого они теряли вторую ипостась и впадали в безумное звериное бешенство. Хуже всего было то, что жертвами неизвестной магии Становились наиболее одаренные отпрыски драконьих родов нашего королевства. И все пострадавшие были адептами магических учебных заведений. Поначалу эта напасть случалась только на окраинах королевства, в провинциальных академиях, где пострадало несколько не очень родовитых, но весьма перспективных адептов. И вот добралась до столицы. Да еще как добралась! Первая жертва и сразу в академии, где под началом ректора и по совместительству моего кузена Стэнфила Граниса обучались отпрыски самых именитых семей, включая королевскую. Когда четыре дня назад по отчаянной просьбе кузена я прилетел в академию, Стен был мертвенно бледен и то и дело промокал текущий по вискам пот. Два часа назад Элл впал в безумие и сбежал из академии. Дальше он мог не объяснять. Элиот Дарнирийский, блестящий молодой дракон и племянник королевы, стал первой в столице жертвой губительной магии. — Я сообщил его величеству о происшествии, — продолжал Стэн уныло. — Король в ярости, королева в слезах. — Я прошу тебя, найди парня, Рик. Следом на связь со мной вышел его величество и попросил о том же самом. Вернее, приказал. потому что отказать королю в его просьбе не может никто, даже я. Особенно я. Так что я оседлал своего ставра, обвесился амулетами, блокирующими драконью сущность, и выехал на поиски, ощущая себя охотничьей собакой, идущей по следу. К сегодняшнему утру от усталости у меня ломило все тело. Глаза закрывались сами по себе, а из желаний было только одно — прибить ту нечисть, из-за которой я оказался в этой ситуации. Поэтому, когда на пустынной пыльной дороге под копыта моей лошади неожиданно кинулось странное создание, заставив меня резко натянуть поводье и поднять коня на дыбы, уровень моей ярости достиг предела. Я кое-как успокоил Ставра и с твердым намерением пришибить виновника происшествия направился к этому недоразумению, ловко удравшему от чуть не раздавивших его копыт, и теперь сидевшему в траве, с ошалелым видом хлопая огромными глазищами на чумазом лице. — Какого птухла ты кидаешься под копыта моей лошади! — прорычал я, разглядывая сидящую на земле фигурку в странном пятнистом одеянии. А создание развело руками и нежным голосом насмешливо ответило. — Так получилось. Первородные драконы. «Так это женщина!» Как приклеенный, я рассматривал покрытое грязью лицо, длинные ноги в пятнистых мужских штанах и тонкие пальчики, которыми она пыталась пригладить свои странно короткие золотистые волосы. Она в ответ таращилась на меня, ничуть не смущаясь и не отводя взгляд. И это тоже было странно. Женщины никогда не смотрели на меня так открыто. Всегда или боялись... и кидали взгляды из-под тишка, или кокетничали и заигрывали, пытаясь привлечь мое внимание, но никогда не смотрели на меня, будто я им просто понравился. Сам по себе, а не потому, что у меня состояние и происхождение. Разозлившись еще больше за эти дурацкие мысли, я наклонился и, подхватив ее за ворот странной куртки, подтянул вверх так, что перепачканное недовольное лицо оказалась на уровне моего, а она с вызовом прохрипела: «Отпусти немедленно!» и ловко меня пнула. «Почему волос нет?» — спросил то единственное, что меня в данный момент интересовало. «Ты наемница?» Она снова дернулась, и я разжал пальцы, выпуская ее из захвата. Недоразумение прикрыло засверкавшие яростью глаза и, похоже, принялось считать про себя в попытке успокоиться. А я повернулся и пошел к лошади, понимая, что если не уберусь отсюда прямо сейчас, то додумать не успел, потому что в этот момент пришло сообщение, что Элла схватили на нашем посту, и мне необходимо срочно туда прибыть. Разозлившись на парня, решившего найтись именно в этот момент, я в очередной раз ругнулся и вскочил на лошадь. А она скомандовала. «Стой!» и надменно поинтересовалась. «Где здесь ближайший город?» скомандовала. «Мне?» Я остановился, поражаясь самому себе. «Там?» — ткнул рукой в направлении, откуда приехал, и двинулся в сторону от нее. На дороге я подобрал и вернул ей странную сумку, которую она выронила, пока пугала мою лошадь, и решил, что доеду до поста, до которого рукой подать, оценю состояние Элла, выйду на связь с королем и сразу поеду обратно. и заберу ее с собой. Уйти далеко она не успеет, если вообще решится в одиночку куда-то идти. А вот только не учел, что это недоразумение оказалось очень прытким. И когда я вернулся на место, где вернул ей сумку, ее уже след простыл. Не было ее и на следующем повороте. И дальше дорога, насколько хватало глаз, была пустынна. Понукая коня, я помчался вперед, и вскоре вдалеке услышал заливистый собачий лай. Картина, которая открылась моим глазам, когда я вывернул из-за поворота, заставила меня на ходу выхватить меч и зарычать. Она лежала лицом в пыли, прикрывая руками голову, а три мужика били ее ногами. Маленькая собачонка, чей лай я услышал издалека, носилась вокруг и пыталась укусить пинающих женщину тварей. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы отправить уродов к праотцам, просить прощения за свое проявление на свет. Спешился и, призывая на помощь всех своих предков-драконов, присел рядом с ней. Ощупал спину и, убедившись, что повреждений нет, осторожно перевернул. С еще более грязного, чем раньше лица, на меня в упор смотрели огромные, странного цвета глаза, серо-зеленые, как трава под каплями дождя в хмурый день. Пока я проверял, нет ли переломов, она хихикнула и пробормотала. Почему при каждой нашей встрече я всегда в грязи и, похоже, на чучело, после чего закатила глаза и потеряла сознание. Поняв, что серьезных повреждений нет, я поднял ее на руки и, осторожно, устроив седло перед собой, направил лошадь к ближайшей деревне в надежде найти там хоть какого-нибудь лекаря. И всю дорогу спрашивал себя, Какого птухла я все это делаю!»